Моя цель была вытащить этих сынов Божьих в мир и сделать их, если не союзниками, то не противниками. А для этого они меня должны запомнить как самый страшный ужас в их жизни. Мотивация у них была покинуть это место, где они застряли на тысячелетия. Мне не нужна была их благодарность. Эти создания не знали, что это такое. Но они должны были запомнить что связываться со мной, подобно смерти. «Стой!» — скомандовал я. «Непорядок! Выстроились в колонну по два. Кто не успеет, получит в морду». С этими сынами божьими я не церемонился. Чем тверже кулак, попадающий в глаз, тем больше почтения и благоволения каждый из них начинал испытывать. Считают до пяти. Раз, два...» После счета пять трое неудачников валялись на земле, остальные даже не дышали. «Непорядок! Повторим! Разойдись!» Теперь уже на земле валялись все, кроме Авангура. Этого командира я бить не стал, все-таки мой союзник. «Авангур, поднимай отделение! Хватит им валяться и отдыхать!» Разбитые морды и заплывшие глаза сделали соискателей похожими на банду, потерпевшую поражение от соперничающей банды рикетиров. Авангур учился быстрее всех. Он стал как хороший сержант в армии прусского короля Фридриха Великого. «Понял, что я хочу, и, подобрав тяжелый сук, стал им вбивать науку в моих новобранцев». На пятый раз отделение построилось быстро. А еще, полежав раза четыре на земле, научилась ходить в ногу. Все, кроме Рохли. Но это уже не лечилось. Он понуро тащил мое ведро, став на время путешествия денщиком. Вода там почти закончилась, и я послал его за новой порцией. Строго сказал, что если к вечеру он его не принесет или принесет неполное, то я найду его и сниму шкуру с живого. Мне все сразу поверили. Перед строем я произнес великую фразу Суворова, снабдив ее своим комментарием. «Вы все сейчас ни к чему не годные скоты. Вы просто животные. Даже хуже. Вы дерьмо под ногами смертных. Вы ничего не умеете и ничего не знаете». «Но я из вас сделаю, если не отличных, то очень хороших хранителей. Поэтому запомните. Главный принцип жизни. Перед тем, как повелевать, научись подчиняться». «Запомнили?» Маленькая орда будущих богов вразнобой закивала головами. «Нужно отвечать. Так точно, господин Худжгарх. Повторите!» Раздалось жалкое разноголосое блеяние баранов. И дубина Авангура замелькала среди моих новобранцев. «Вот, я же говорил, что вы животное», — сурово произнес я. «Так блеют только бараны. Авангур, потренируй бойцов». Я уселся на травке и стал смотреть на учебу. Вскоре я понял одну непреложную истину. Нецензурная брань и дубина действуют гораздо лучше, чем просто нецензурная брань. У моих бойцов стало получаться все лучше и лучше. Время у меня было. Рохли умотал за водой, а бездельничающие бойцы — это стопроцентное ЧП в подразделении. Солдат должен всегда быть занят и должен испытывать страх перед командиром. Поэтому соискатели стали учиться ходить с троем. — Так, Бартоломей идет не в ногу, — комментировал я. — Будем тренироваться дальше. «А сейчас минута на отдых!» За эту минуту подразделение научило Бартоломея ходить в ногу, хотя он после этого еле держался на ногах. Тактика педагогический прием обучения через коллектив всегда работал безотказно. Нарушитель боялся дважды. Сначала командира, потом вместе своих товарищей. «О, космос!» — простонала Шиза. «Почему я попала к землянину? Там же мир перевернут с ног на голову. И это только один представитель земли, а если их будет десять? Я даже боюсь об этом думать». Все эта Шиза вывалила на меня и скрылась. «Земляне ей не нравится», — проворчал я. «Много ты понимаешь в армейской жизни. Мы еще песни не учили». Я не был жестоким и не был сумасбродом. Я был профессионалом среднего армейского звена, становым хребтом военной машины государства. Без ложной скромности могу заявить, что на таких, как я, рабочих лошадках, держалась армия. Мы могли из никчемного, самого глупого и бесполезного в гражданской жизни человека сделать героя, готового пойти и без тени сомнения умереть за родину. И прививался героизм не на политинформациях, а на тактическом полигоне и в повседневной жизни. Простым методом. Рассказ, показ, тренировка. И попробуй тут схитрить. За промах и лень одного пострадает все отделение. За отделение – взвод, за взвод – рота, за роту – батальон. И боец идет на подвиг и учится правильно воевать не потому, что добросовестен и честен, а потому что боится меня, своего командира, и своих товарищей. И этот страх является сильнейшей мотивацией быть успешным. Не я это придумал и не командиры моих командиров. Это придумали далеко до нас, и самые успешные армии в мире использовали этот принцип. Десяток несет ответственность за проступок одного – римские легионы, тумены Чингисхана и тысячи Тамерлана. А кто были эти соискатели? На мой взгляд, самыми никчемными созданиями, наделенными частичкой божественности. Если человек рождался от матери, он рос и впитывал отношения и принципы той среды, в которой рос. Там он учился понимать, что хорошо, а что плохо. Учился жить и выживать. А что могли впитать и к чему могли научиться эти парни в этой изоляции, оторванная от обычной живой среды, не знающие ограничений? У них даже не было страха перед смертью. Поэтому мой опыт говорил мне, что если я хочу добиться от них признания своего главенства сейчас и в дальнейшем нейтралитета, по меньшей мере, надо действовать предельно просто, решительно и даже жестоко. Перед уставшим строем я выступил с краткой речью. Сейчас дерьмо. Будем учить походную песню. Запомните еще истину. Для вас я командор. Тот, кто вами командует. И еще. Нам песня строить и жить помогает. Я оглядел строй и увидел, что один соискатель закрыл глаза. «Как тебя зовут, новобранец?» — гаркнул я ему в ухо. Тот дернулся и чуть не упал. Вылупился на меня и получил удар дубиной по спине от Авангура. «Молодец!» — подумал я про покровителя пророков. «Быстро все схватывает. Недаром его утопили». «Быстро отвечай, баранье и лепешка!» — приказал Авангур. Соискатель, заикаясь, пролепетал. — Мебус. — Мебус, повтори истины, которым ты научился за это время. — Прежде чем повелевать, научись командовать. — Неправильно. Для тебя неправильно. Повторим правильно всем отделением. — Двадцать раз. Я оглядел замерзший строй. Вместо отдыха. Перед тем, как повелевать, научись подчиняться. Повторяем. После двадцатого повтора я дал им отдых. Они его потратили на взбучку мебуса. К тому времени, как появился мой денщик, соискатели научились петь. Вот как это выглядело. Они маршировали, а красавчик, что очень красиво пел, исполнял вступление, перечисляя имена своих братьев. «Авангур, Авангур, пойдем копать картошку!» Отделение слаженно подхватывало. «Дили-дили, тролливали, это мы не проходили, это нам не задавали!» И снова Бартоломей красиво, словно муслим Магомаев, выступал соло. «Торн, торн, пойдем варить картошку!» Ну, а отделение пело, что это им не задавали. И так перечислялись все соискатели. Картошку то копали, то варили. Рохля ее чистил, а Амебас жарил. Кстати, сыны Божьи ничего другого запомнить не могли. Я поражался их интеллекту. И все-таки решил проверить, может, я чего не понимаю? «Торн?» — спросил я Белобрысова. «Ты знаешь, что такое огненные интурии?» Блондин тут же выпятил грудь и бодро отрапортовал. «Это призванные существа, энергетические паразиты. Велес? Я? Как их можно призвать?» «Для этого нужно тысячу единиц благодати», — отозвался сразу тот. «И приманка в виде жгута ауры». Надо пробить путь в их мир своим желанием, и интурии присосутся к жгуту. Мебус, я. Как от интурии избавиться? Надо эту тварь пересадить в чужую ауру. Молодцы, произнес я. Кое-что знаете. Всем пять минут отдыха. Странно, подумал я. Эти олухи знают то, чего не знаю я. И где они могли набраться этих знаний? Что-то я не вижу тут книги мудрости и древа познания. Может, я чего не понимаю или не вижу? Может, мудрость лежит тут, в пыли, или утонула в колодце? Или там, в глубине пещеры, в сундуках? На эти вопросы у меня не было ответов, не было и ушизы. Но я понял, как получать нужную информацию». Главное, чтобы эти соискатели не поняли, что я профан в божьем промысле. Бартоломей? Я? Вот ты будешь покровителем поэтов-художников, а не боишься, что рок свергнет тебя с твоей горы и лишит благодати? Никак нет, командор! «У меня нет горы, и начну я служение на нижнем уровне бытия среди смертных, внушая моим поклонникам, что надо молиться мне и буду им помогать за их рвение. А когда моя гора вырастет, я буду защищен Создателем, моим отцом». «Странно», — подумал я, — «почему же я не защищен? Может, потому что я не рожден от Творца?» «Тогда почему мне дали служение хранителя?» И тут меня озарило. Ведь я волей-неволей оживил предание старцев о духе мщения. Я отдал жизнь старой легенде, и часть орков стала поклоняться Худжгарху. А потом сработал скрытый механизм Творца. Раз оживил предание, получи гору. Гора, производная от обилия благодати. Она дает право на духовную власть, а духовная власть – это высшая форма власти. Но я не прошел путь хранителя, и для биоты и рока был самозванцем. А самозванцев всегда не спровергают. Видимо, судья увидел во мне потенциал и сделал хранителем. Только почему-то не сказал, чтобы я прошел свой путь. Почему? Может, потому что я исключение, так сказать, ошибка, сбой системы. И мне дали шанс на самореализацию, коли я взлетел так высоко. Если удержусь, меня утвердят в моем звании. Потерплю поражение, туда мне и дорога. Я задумался и машинально углубился в свое сознание. Я видел, как был доволен дракон. «Детка». «Скажи этому дуралею», — это он про меня, — «чтобы побольше выпил живой воды Создателя, Творца». Лиан плевал на червяка и сосредоточенно нанизывал извивающиеся тельца на крючок. Видимо, решил половить рыбы в пруду, в котором опять начала появляться вода. «Я наполнил половину пруда, и такая благодать оттуда прет. Я прямо не могу», — просисюкал он. Я даже удивился, что он смог найти червяка для рыбалки. Раньше у него это не получалось. Лиан толстыми пальцами мучил червя, пытаясь насадить на крючок. Я лениво смотрел, как он все-таки сумел справиться. Насадил червя на крючок и забросил леску в воду. «Откуда там рыбе взяться?» — подумал я и замер. Из воды показалась огромная голова. Потом тело. Я не поверил своим глазам. Этот червяк Лиана разбух в размерах и, став над водой, как пережравший питон, покачиваясь, водил своей башкой из стороны в сторону. Наверное, искал своего мучителя, мелькнула у меня мысль. Лиан выронил удочку и разинул пасть. Видимо, он никак не ожидал вытащить такую рыбку. Но надо отдать ему должное. Инстинкт самосохранения у него работал идеально, но, впрочем, не очень быстро. Дракон вскочил и бросился удирать. Но тут червь заметил движение и молниеносно среагировал, метнулся вперед и придавил дракона к песку. Началась схватка не на жизнь, а на смерть. Червь прижимал дракона кольцами, тот орал и кусал его своими зубами, разрывал плоть. Захлебывался коричневой жижей, текущей из червя, и пытался лапами разжать объятия мутирующего существа. Мгновение, и я, выдернутый странной силой со своего места, оказался возле них и черными руками разорвал червя пополам. Увидел бегущую к нам шизу в шортиках и маечке по пупок. Увидел в ее руках сковородку и усмехнулся. «Тоже мне помощница». Но чтобы не дразнить ее насмешками, отвернулся и стал помогать Лиану подняться. Сдвоенный удар в живот от Лиана лапой и по затылку сковородкой я пропустил. «Как всегда, я слишком хорошо думал о своих иждивенцах, поэтому и не ожидал от них вместо благодарности такой подлянки». Мгновенно вернулся в себя и увидел, как надо мной склонились трое братцев с камнями в руках. Я еще успел заметить краем глаза, что авангура добивали остальные, охаживая моего сержанта его же дубиной. «Ага, бунт на корабле». Отстраненно подумал я. Меня больше занимало другое. Это ж сколько я пролежал, вырвавшись из реальности. Но в это время камень опустился мне на голову, и я взорвался яростью. Последней моей мыслью было Предатели! Ну, ничего, сейчас придет возмездие! Я стал черный, как ночь. В глазах моих вспыхнул огонь ярости, и свет погас в моем сознании. А когда я стал способен видеть и осознавать, то сам ужаснулся тому, что сотворил. На дороге лежали разбросанные тела соискателей с травмами различной тяжести, со сломанными руками и ногами, а на земле между орущими и плачущими детьми божьими ползал Авангур. Ему эти сволочи вырвали глаза, и он искал их, ощупывая пыль дороги». Дети божьи орали, как стадо мамонтов, попавших в ловушку. Я закрыл глаза. «Это сон», — подумал я, и когда открыл их, понял, что это явь. Поискал на дороге глаза Авангура и, подхватив их вместе с песком, засунул в глазницы моего сержанта. «Что теперь делать?» — произнес я вслух. «Их надо в колодец», — просипел Авангур. «Или тут оставить навечно». «Я бы так и сделал. Ну, или дождаться рохлю с ведром воды». Крики вскоре умолкли, и появился рохля. Он увидел то, что лежало на дороге, и чуть не выронил ведро. Когда излеченные дурни стояли в строю, я спросил. «Вы же дали слово не нападать на меня, не враждовать? Как это понимать?» За всех ответил Авангур. «Здесь можно». Они не вошли еще в свое призвание, а там, в открытом мире, будет совсем по-другому. — По-другому это как? — спросил я, прищурившись. — Я не знаю точно, но судья их строго накажет или даже не позволит напасть или навредить. — Кто вам такое сказал, бестолочи? — Мы знаем законы, — буркнул Торн. — Здесь мы не подсудны, это песочница. — Что здесь? — Здесь место, где мы должны созреть к служению, — вновь за всех ответил Авангур. — Так, значит, — я скрестил руки на груди. — Ну, стало быть, процесс созревания ускорим. Я плотоядно улыбнулся, и лица... Да что там лица? Просто морды соискателей побледнели, как мелованная бумага. Сколько я учил незадачливых соискателей, трудно представить, а предсказывать неинтересно. Кратко, это труд, пот, раны и еще раз труд. Рохля счастливый, что учеба его не касается, раза четыре бегал за живой водой. Кроме этого, стучал на всех. А Торн ругается, командор, и обещает вырвать вам яйца. «Мебус подговаривает остальных убежать, а Велес...» Все заговорщики были наказаны мной и коллективом. Я пользовался не мной придуманной системой «разделяй и властвуй». Зато отделение сынов божьих прошло курс молодого бойца в полном объеме. Они выучили устав, сочиненный мной тут же. Вернее, его первую главу. Там вообще было два параграфа. Первый гласил, что я великий и ужасный и всегда прав. А второй говорил о последствиях невыполнения моих распоряжений и отсылал к пункту первому. Кроме тактических занятий, у нас была еще политинформация. Будущие покровители смертных слушали мой рассказ «Как устроен мир» и кто в нем правит. Узнав, что Рок захватил всю власть на планете, они зло оскалились. Про Биоту ухмыльнулись. Про Кураму несказанно удивились. Худжгарху, которому они не будут вредить, чуть не кланялись. Красавчика Бартоломео разморило. Он задремал, склонив голову, посапывая. И я тихо, но так, чтобы все услышали, сказал. Все, кто спит, и уже громко скомандовал «Встать!» Вскочил один покровитель художников, музыкантов и скульпторов, ошалело озираясь и не понимая, почему он один выполнил команду. Но остальные за его сон вновь маршировали и пели, пару раз пройдя по телу Бартоломея. С песней «Дили-дили вали мы подошли к пещере. Ее черный зев пугал моих спутников, они жались в кучку и прятались за моей спиной. А я почему-то не испытывал страха. «Ждите здесь», — приказал я и направился к пещере. Оттуда быстро выбежал огромный паук размером с грузовик. Он остановился в метре от меня и приготовился к прыжку. Подался назад и присел на задние лапы. «Так вот ты какая, матушка шелкопрят произнес я. «Если прыгнешь, я тебе лапы оторву и засуну их в твой зад». Я стал черным, и паучиха в нерешительности замерла. Она стала ощупывать мой разум, и я увидел ее ауру. До этого здесь я ауры ни у кого не видел. Как только наши ауры соприкоснулись, и она попыталась влезть мне в мозги, Я ее отправил в пустыню, на пустой слой сознания. А красный шарик, что болтался в моей ауре, подтолкнул рукой. Он свободно пролетел мембрану и угнездился у паучихи. Та сразу почувствовала беспокойство. Разорвала контакт и вдруг взбесилась. Она прыгала, сверкала, словно новогодняя елка, и в какой-то момент превратилась в огненный шар. Вспыхнула и рассыпалась пеплом. «Я даже не знал, что так можно!» — пробормотал за моей спиной Авангур. «Хотя где я здесь возьму интурию? Я удивился, сильно удивился тому, что он видел все, что происходило, но не подал вида. По пораженным взглядам остальных я понял, что они тоже в курсе. «Пошли дальше!» — махнул я рукой. У проход паутины долго не стояли. Я порвал ее в одном месте у стены и сделал проход. Но вот у обрыва с разрушенным мостом мы остановились. А куда идти? Назад? Там мы уже были. Вперед? Так там обрыв. «Нам нужно принести жертву», — произнес за моей спиной Торн. «Одного из соискателей нужно скормить бездне». Я обернулся, все молча посмотрели на меня, потом на рухлю с ведром. И тот спрятался за мою спину. «Давай тебя, Торн, принесем в жертву», — предложил я ради шутки, так как считал, что выход есть, но его нужно было найти. Логика моя была проста и понятна человеку, у которого мозги не набекрень. Создатель не монстр, получающий удовольствие от мук своих созданий. И если он дал этим ребятам пройти путь познания самих себя, а именно так я понял смысл прохождения этого пути, то обязательно должен был быть смысл и этому провалу. Еще я понял, что дойти сюда они могли, лишь объединившись. Но каждый из них, я это тоже понял, чувствовал внутри себя природу Бога и хотел быть тем единственным, кто им станет. Создатель или творец понимал трудности, с которыми столкнутся его создание. Жажда безграничной власти манит к себе как магнит. Ни один из них не устоял перед таким соблазном, ну, может быть, кроме того старичка, который ни пути боялся, а страшился, что не справится с искушением, и поэтому сидел привратником у входа. Поэтому тот, кто все это создал, Раздал каждому соискателю по кусочку духовной власти, чтобы они не смогли разрушить то, что он создал. Пока я думал, два брата, Велес и Бартоломей, подхватили под руки и ноги Торна и потащили к пропасти. Я еле успел крикнуть «Стоять! Не шевелись!» И все замерли. Кто с поднятой рукой, кто с поднятой ногой. «Вы что?» — Олухи царя небесного! Совсем сдурели! Родного брата в пропасть скинуть захотели! — Так, командор, вы сами сказали, давай, Торн, мы тебя сбросим! — стал оправдываться Велес. Торн, ни жив, ни мертв, сидел у них на руках. — Отпустите его! — приказал я, и они, недолго думая, бросили брата на крутом склоне. Тот с воплем покатился вниз, и я вновь еле успел схватить его за ногу. Так и вытащил из пропасти, висящего вниз головой, и обмоченного. «Помнишь, я обещал, что отпущу тебя. Так вот, я тебя обманул», — переиначил я свежий прикол Арнольда нашего Шварценеггера. Засмеялся я. «Спасибо!» Командор! заикаясь, поблагодарил Торн. «Стойте и ждите», — отпустив Торна, приказал я и подозрительно поглядел на смиренно стоявших Велеса и Бартоломея. Специально они брата так бросили, или нет? Но не найдя на их лицах ухмылок, решил не заострять на инциденте внимания. Я стоял у останков моста и размышлял. «Что хотел творец?» Соискатели знали, что если бросить в пропасть своего брата, то можно будет пройти. А что еще можно сделать? Они не знали. И я тоже. Перепрыгнуть? Нет, не получится. Алиш упал в пропасть и очутился в зале с судьей. Может, надо просто прыгнуть в пропасть и все? Набраться смелости и прыгнуть? Ничего другого мне в голову не приходило, а наше стояние у пропасти затягивалось. «А что я теряю?» — подумал я. «Здесь смерти нет, это все знают». Я повернулся к своему маленькому отряду, оглядел их, как мне казалось, жестким повелительным взглядом и сказал. «Делай, как я». Повернулся к пропасти, закрыл глаза и сделал шаг над бездной.